Разота вылезла в свой дом через круглое отверстие, служившее дверью. Она достала из самодельного сундука новый костюм из кожи и меха. Он был закончен всего пару дней назад и очень красив. Пришлось, конечно, потрудиться с покраской кожи, но результат превзошел все ожидания. Красные, оранжевые, зеленые, желтые элементы складывались в затейливый лоскутный узор. А торочка из черного меха придавала строгость этому легкомысленному наряду. Она развесила его на стене и придирчиво оглядела. Безусловно, она будет самой нарядной, как и подобает вождю племени. Достала и разложила оружие к этому костюму: пять метательных ножей, проща, лоссо, длинный посох. Больше всего она любила посох. Он не улетал, не требовал перезарядки и внушал своим присутствием ей уверенность. Маразота подкинула его в руке, а потом крутанула. Думая, этого было лучше не делать, места было маловато, но все обошлось. Она положила посох рядом с остальным оружием. И повалилась на гамак. Не мешало бы перекусить, но аппетита совсем не было. Все же она протянула руку и взяла из скорлупы большого ореха, служившего ей вазой, пригоршню мелких орехов, смешанных с сушеными фруктами. Она всегда так делала, когда кусок в горло не лез, но силы были нужны. А аппетит у нее отсутствовал все чаще. Психологи назвали бы это депрессией. Она очень мучилась в последнее время. Груз ответственности за племя, сомнения в принятых решениях, неверие в лучшее будущее – все это давило на нее каждый день. Да, наверное, если бы не она, никакого племени бы уже давно не существовало. Их бы истребили. На правильный ли путь она выбрала? Можно ли было все сделать лучше? Эти мысли преследовали ее и днем, и ночью. Возможно, она не рождена быть лидером и вести за собой народ. Но что делать, если больше некому? Она резко встала и начала одеваться. У нее в запасе около часа. Можно попробовать немного вздремнуть. Распать она не боялась. Племя своими криками все равно ее разбудит. А немного отдохнуть не помешает. В последнее время ей часто хотелось спать. Наверное, мозг, чтобы снять напряжение, пытался спрятать ее от реальности. Одевшись, она повалилась на гамак и почти мгновенно провалилась в тон. Как всегда, ей приснились родители. Гаденыш был чрезвычайно возбужден. Пока бежал к себе домой, несколько раз чуть не расшибся. Быстро вскарабкавшись на дерево, он почти бегом добежал по веткам до своей хижины. Забравшись внутрь, он схватил мешок и вывалил на пол содержимое. Так он хранил свою одежду. Вообще у него был изрядный бардак. Жилище свое он подзапустил, вещи давно не стирал. Если бы Мразота увидела, как он живет, вот бы ему влетело. Но в последнее время ей было не до него хотя раньше она наведывалась постоянно, следила и давала нагоняй, если он переставал ухаживать за собой и поддерживать порядок в доме. Говорила, что нужно оставаться человеком и не оскотиниваться. Последнее слово Гаденуш не очень понимал, но было ясно, что это что-то плохое. Выбрав вещи поприличнее, он быстро оделся, вооружился и уселся на пол. Идти обратно было рано, а занять себя совершенно ничем. Да и чем можно заниматься, когда все мысли о предстоящем празднике? Он совсем забыл, что нужно кричать, но теперь начинать было глуповато, и он продолжал просто молча сидеть на полу и дергать от нетерпения ногой. Он подозревал, что многие, когда расходятся по домам, не соблюдают ритуал, и лишь когда возвращаются на поляну совета, вновь начинают горланить. Нужно будет пристроиться к кому-нибудь. Мразоту очень просят соблюдать ритуалы. Говорит, что они придуманы не просто так, что в них заложен глубокий смысл. Гаденуш знал, что она сама их и придумывает. Может, смысл и есть, но известен он, наверное, только ей. Не то, чтобы он и остальные были недовольны ее правлением. Они ее боготворили и разве что на руках не носили. Но некоторые вещи, которые она придумывала, были излишними. Например, поддерживать порядок в доме, подумал гаденуш, И тут же сам устыдился своих мыслей. Это он, конечно, приплел сюда совершенно напрасно. В глубине души он понимал, чего хочет от них мразота. Он смутно помнил прежнюю жизнь, тот уровень комфорта и взаимоотношений между людьми. Видимо, она пыталась сохранить хоть что-то из этого. Она была старше и помнила все лучше. Она не хотела, чтобы они совсем одичали. Все это понимали. Понимали также, насколько ей приходится нелегко. Потому что они все равно деградировали. Это было очевидно. Бешеная тварь и конченая тварь были братом и сестрой. Поэтому жили вместе, в отличие от большинства соплеменников. Они были самыми удачливыми охотниками, чем заслужили уважение всего племени. Редко, когда они возвращались с охоты без добычи, и потому подкармливали своих менее удачливых сородичей. Они были совершенно нежадные, скорее даже чрезмерно щедрые. Совсем не думали о завтрашнем дне, и накормив после удачной охоты добрую половину племени, на следующий день сами могли остаться без еды. За это и за отчаянную, даже где-то безбашенную храбрость их любили, немного побаивались. И они являлись правой рукой, а точнее обеими руками мразоты. Они были двойняшки, похожи, но не идентичные. Одевались всегда одинаково, с небольшим отличием на женский и мужской вариант. И они же являлись чем-то вроде местной милиции. Если кто начинал выходить за рамки, обижать соседей или просто вести себя деструктивно, они намещали хулигана и ставили его на место. Это бывало редко, но случалось. Сейчас, когда появился новый подарок, они должны будут пойти в первой волне. Нужно будет проверить его на безопасность, собрать информацию и вместе с Мразотой разработать план, как этот подарок развернуть. Как и все, они оделись в самое красивое и удобное и взяли лучшее оружие. Все это было у каждого члена племени заготовлено как раз для таких праздников. «Беш, отлично выглядишь», — сказала Кончина, оглядев его со всех сторон. Хоть сейчас под венец. Может, тебя и вправду женить на Дурынде? Да? А кто тогда за тобой приглядывать будет? У тебя же мозгов нет, долго не протянешь без меня. Ой, да ладно. Ну, не нравится Дурында, кто тогда? Может, ты все еще по мразоте сохнешь?» Он одарил ее резким взглядом, и она поняла, что попала в точку. «Да ладно, до сих пор. Я-то думала, что это детское увлечение давно забылось. У меня и правда мозгов нет». Жить бок о бок и не замечать. Если бы сейчас случайно не ляпнула, то и дальше бы не знала. Он смотрел на нее сердито с нарастающим раздражением. Она поняла, что ударила по больному и теперь ковыряется в ране. — Прости, Беш, я не хотела. Понесло. Ты же знаешь, я иногда не могу остановиться. Не надо себя недооценивать. Ты остановилась, — сказал он, еще сердито, но уже, по-видимому, смягчаясь. И остановилась вовремя. Мы с тобой никогда не ругаемся, не стоит и начинать. Тем более перед серьезным делом. Ты права, сестренка, давай собираться. И они стали увешивать себя оружием. Мразота проснулась, когда прозвучал рок, и стали доноситься крики возвращающихся соплеменников. Сон неожиданно помог. Она встала бодрой и отдохнувшей. Стряхнувшись и пальцами расчесав волосы, она вооружилась и выбралась из домика. Стоя на ветке высоко над землей, она прислушалась. Разрозненные голоса постепенно усиливались и соединялись в один хор. «Весело и страшно! Весело и страшно! Весело и страшно!» «Главное, чтобы сегодня никто не погиб!» Только это ее беспокоило. Эти праздники были тем еще испытанием. Наверное, для всех они впрямь были весельем. Но только не для нее. Ее люди периодически гибли. Но отказаться от этих подарков они не могли. Это был не их выбор. Слушая усиливающийся крик, она начала испытывать возбуждение, как перед охотой. Это уже был рефлекс. Она приучила себя входить в раж и имитировать радость и азарт. Порой она забывалась и правда начинала их чувствовать. И даже после праздников она иногда испытывала удовлетворение. Это если никто не погибал. В противном случае она запиралась дома, плакала и несколько дней никуда не выходила. Остальным она говорила, что ей нужно отдохнуть после праздника, и боялась, что они догадываются, что это не так. Их племя занимало заросшую лесом большую часть острова. Граница их территории было начало свалки. Лес упирался в горы ржавого железа и оборудования, практически отвесно уходящие вверх на десятки, иногда и на сотни метров. Свалку было видно издалека. Рукотворные горы завораживали. Периодически, несмотря на грозящую опасность, Им приходилось устраивать небольшие вылазки на вражескую территорию. Им нужен металл, чтобы делать оружие, и вообще там можно было найти интересные вещи, которые потом использовались в быту. Свалки было уже несколько сотен лет, и многое проржавело, сгнило и рассыпалось в прах. Найти что-то полезное было непросто, но если отыскать закрытый контейнер, то внутри могло оказаться что угодно: одежда, посуда. Разные бытовые вещи или оборудование непонятного назначения. Это была настоящая удача. К сожалению, такие находки случались нечасто. Свалка ветшала. Лучше всех искал контейнеры гаденыш. У него был талант. Или нюх. Или интуиция. Что-то у него такое было, что позволяло ему находить их лучше всех. Это мягко говоря. Он обнаружил, наверное, две трети всех контейнеров, найденных племенем. Хотя это было неудивительно потому что он пропадал на свалке целыми днями. Остальные ходили туда по необходимости. А ему это очень нравилось. Он почти что жил там. Мразота подозревала, что у него там есть еще один дом. А может и не один. Прилегающую часть свалки он знал как свои пять пальцев. И постепенно забирался все дальше и дальше. Она не раз беседовала с ним, чтобы он не уходил далеко вглубь, что это очень опасно. Он соглашался, обещал. Но следующий контейнер оказывался дальше предыдущего. Свалку разрезала насквозь большая дорога. Даже не дорога, а просто свободная от мусора полоса бетона шириной метров сто. Чистая, ровная, гладкая, тянущаяся на десятки километров, прямо как натянутая струна. И только ее часть, врезающая в лес, сужающаяся до обычной дороги и ведущая к городу, была вся изрыта, искорежена, испещрена воронками и походила на место боевых действий. Да так оно и было. Город. Город был пуст и заброшен, но они там не бывали. Возможно, что в некоторых домах на столах до сих пор стояла посуда, а в шкафах висели вещи. Но они никогда не пытались оттуда что-нибудь забрать. Это было святое место, это было табу. Никто не приближался к городу ближе, чем на километр. Так они решили. К тому же это могло быть небезопасно. Там могли быть ловушки, хотя вряд ли. Она сама запустила этот миф, чтобы никому и в голову не пришло туда лезть но со временем тоже в это поверила. Ей уже казалось, что наличие ловушек — это установленный факт. Всем племеням по лесу в путь займет часа четыре. Нужно будет выслать вперед разведчиков, чтобы избежать неприятных сюрпризов. «Весело и страшно! Весело и страшно! Весело и страшно!» Громкость увеличивалась. Первые люди уже скоро будут выходить на поляну. Ей в это время хорошо бы уже стоять на камне. Она ловко побежала по ветке, перепрыгнула на другую и стала, как по лесенке, прыгать с ветки на ветку, постепенно спускаясь и лишь иногда слегка придерживаясь руками. Она успела и взобралась на камень за секунду до того, как на поляну вышли первые соплеменники. Она стояла и смотрела, как поляна быстро заполняется людьми. Наконец она подняла руку, и крики смолкли. Мразота обвела всех взглядом. «Мне нечего сказать, вы и так все знаете». Только попрошу, чтобы никто не омрачил своей смертью наше веселье. Так что будьте осторожны. Вперед пойдут три пары разведчиков. Твари по центру. Бешеные и конченые выступили вперед. Гнусный с треплом справа. Еще двое вышли из толпы. Придурок со стервой слева. Оставшиеся двое шагнули вперед. Разведчики могут идти. Мы выдвигаемся следом. Те, кого она назвала, повернулись и потрусили к лесу а остальным разбиться произвольно на три группы. «Поехали!» — громко крикнула она и прыгнула с камня вниз. Высота была приличная, и приземлилась она достаточно жестко, но не подала виду, распрямилась и легким шагом сквозь толпу, пошла вслед за разведчиками. «Наверное, пора завязывать с этими прыжками, а то рано или поздно я себе что-нибудь сломаю», — подумала Мразота. Впрочем, она так думала каждый раз после прыжка и в следующий раз прыгала опять.